Глава двадцатая Генри Франт ошибся. Пока он обедал в тот вечер в клубе с мистером Ноаком, Джорджу Уэйвенху стало лучше. Старик пришел на короткое время в сознание, хотя и был очень слаб. Он потребовал, чтобы к нему привели всех родственников. К тому моменту Карсуалы вернулись и обедали с миссис Франт. Чарли лег спать, а я читал у камина в маленькой гостиной в задней части дома. Миссис Керридж попросила меня разбудить Чарли и привести вниз, когда он оденется. Сама она пойти за Чарли не могла, потому что нужна была в комнате больного. Через несколько минут мы с Чарли спустились на третий этаж и обнаружили миссис Франт, шепотом разговаривающую с врачом на лестничной площадке. Увидев Чарли, она замолчала. — Любовь моя, дядюшка хочет тебя видеть. Я... «Он хочет попрощаться». «Да, мама». «Ты понимаешь, о чем я, Чарли?» Мальчик кивнул. «Это совсем не страшно», — твердо сказала она. «Он очень болен, но нужно понимать, что вскоре он отправится в рай, где снова выздоровеет». «Да, мама». Миссис Франт посмотрела на меня. Ее лицо в приглушенном свете казалось очень красивым. «Мистер Шилд, будьте так добры, подождите тут». «Я не думаю, что дядюшка задержит Чарли надолго». Я ответил легким поклоном. Они с Чарли вошли в комнату старика. За ними последовал доктор. Меня же оставили наедине с Лакеем. Он был одет в ливрею, парик густо припудрен, а икры напоминали пару бревен, обтянутых шелковыми чулками. Лакей тайком рассматривал свое отражение в большом зеркале. Я мерил шагами коридор, притворяясь, что рассматриваю картины, висевшие на стенах, Хотя спроси меня через минуту, что там нарисовано, я бы не смог ответить». Откуда-то из глубины дома доносился громкий голос Стивена Карсуала. Звук вибрировал, но не затихал, как шум моря тихой летней ночью. Дверь открылась, и врач подозвал меня к себе. «Пожалуйста, зайдите на минуту», — пробормотал он, жестом приглашая меня внутрь. Он прижал палец к губам и на цыпочках повел меня в спальню больного. Комната оказалась большой и богато обставленной, в стиле, который должно быть считался модным лет 30-40 назад. Стены над декоративными панелями были украшены алыми шелковыми драпировками. Над камином висело огромное зеркало, отчего помещение оказалось еще больше. На стенах горели свечи в вычурных подсвечниках. Огромное пламя металось за отполированной стальной решеткой, наполняя комнату мерцающим оранжевым светом. Однако самым примечательным предметом интерьера являлась сама кровать, гигантских размеров с массивным резным карнизом и пологом из шелка с цветочным орнаментом. Посреди этого старомодного великолепия и бробдингнякского величия лежал крошечный старичок. Без волос, без зубов, с воскового цвета кожей. Его руки теребили вышитое покрывало — Я не мог оторвать от старика взгляда, словно кровать служила сценой, а он был единственным актером. Странно, ведь он был самым незначительным персонажем в комнате. Вокруг умирающего, помимо доктора и миссис Керридж, стоявших в уголке в тени, собрались еще четверо. Возле изголовья кровати уселся мистер Карсволл, некрасиво развалившись на крошечном резном стульчике с позолотой. У его плеча стояла мисс Карсуол, которая подняла голову, когда я вошел, и одарила меня поспешной улыбкой. Лицом к ним, с другой стороны кровати, в кресле сидела миссис Франт, а Чарли, опершись на один из подлокотников, прислонился к ней. «Ах, мистер Шилд!» — Карсуол жестом подозвал меня к себе. «Кузен хотел бы добавить кадицель. Он был бы премного благодарен, если бы вы с милейшим доктором засвидетельствовали его подпись». Когда я вышел к свету, то увидел на постели больного исписанный лист бумаги. Ящик для письменных принадлежностей стоял открытым на прикроватном туалетном столике. «Мы уже послали за адвокатом», — сказала миссис Франт. «Не стоит ли нам дождаться его прибытия?» «Это займет некоторое время, мадам», — возразил Карсуал. «А времени может и не быть. Нет никаких сомнений относительно намерений моего кузена». «Когда Фишлейк придет, то в случае необходимости мы сможем попросить его подготовить другой кадицель. Но пока что давайте убедимся, что сей должным образом подписан и заверен. Я убежден, что мистер Уэйвенху хотел бы этого, и мистер Франт поймет разумность нашего решения». «Хорошо, сэр. Мы должны исполнять волю дяди. И спасибо вам. Вы очень добры». Во время этого разговора старик возлежал на горе вышитых подушек. Он медленно и шумно дышал ртом». Глаза его были полузакрыты. Карсуол взял с покрывала лист бумаги. «Флора, перо!» Мисс Карсуол поднесла отцу чернильницу и перо. Он обмакнул перо в чернила, поднял правую руку старика и вставил перо между пальцами. «Давай, Джордж!» — проворчал он. «Вот дополнение к завещанию. От тебя требуется только поставить свою подпись здесь!» карсуолл поднял лист бумаги. Веки Уэйвенху дрогнули. Дыхание стало прерывистым. Две капли чернил упали на расшитое покрывало. Карсвул направил руку старика к пустому месту под текстом. Медленно, так что больно было смотреть, Уэйвенху начертал свое имя. После чего перо выскользнуло из высохших пальцев, а сам он упал на подушки, и дыхание вновь обрело равномерность. Перо мазнуло по бумаге, брызнув чернилами, и осталось лежать на покрывале. «Теперь вы, мистер Шилд», — сказал Карсуолл, — «будьте любезны, сделайте свое дело. Флора, дай ему перо». «Нет, стойте, перед тем, как поставите свою подпись, напишите, пожалуйста, следующее. Сим, заверяю подлинность подписи мистера Уэйвенху. Затем ваше имя, сэр. Полное имя и дату. 9 ноября 1819 года». Наставляя меня, он сложил верхнюю часть листа так, чтобы я не мог видеть сам текст Кадицеля, лишь подпись мистера Уэйвенху. Карсвул передал документ Флоре, которая встала за моей спиной со свечой в руках, чтобы я видел, что делаю. Я написал то, что велел мистер Карсвул, и подписался. Мы с Флорой стояли близко, однако не касаясь друг друга, но мне показалось, что я ощущаю тепло ее тела. «Когда закончите, передайте, пожалуйста, документ доктору», — велел Карсуэлл. Я пересек комнату и отдал бумагу. Уэйвенху открыл глаза, посмотрел на меня и нахмурился. «Кто?» — прошептал он. «Мистер Шилд, учитель Чарли», — успокоила его Флора. Старик отвел от меня взгляд, повернул голову и увидел франтов, сидевших с другой стороны у его постели. Он посмотрел на миссис Франт. Энн, спросил он более твердым голосом. Я думал, ты умерла. Миссис Франт наклонилась и взяла Уэйвинху за руку. Нет, дядюшка, я не Энн, я ее дочь Софи. Мама уже давно умерла, но говорят, мы с ней очень похожи. Он ответил на прикосновение, а не на слова. Энн, сказал Уэйвинху и улыбнулся. Я рад тебя видеть. Его веки дернулись, и он задремал. Доктор нацарапал свое имя и передал бумагу мистеру карсуаллу, который помахал ею в воздухе, пока чернила не высохли, затем сложил и спрятал в свою записную книжку. Никто не просил меня уйти. Думаю, собравшиеся у постели больного забыли о моем существовании. Я сделал несколько шагов назад и встал у стены в тени, рядом с миссис Керридж и доктором. Флора села на кровать подле отца — Миссис Франт взяла со столика молитвенник, вопросительно посмотрела на мистера Карсуала, и тот кивнул. Она открыла книгу и начала читать отрывок из пятьдесят первого псалма. «Вот! Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадутся кости, тобою сокрушенные». Слушая, я подумал, что все мы заперты между светом и тьмой, жизнью и смертью, и единственный звук, имеющий сейчас значение, — это медленное прерывистое дыхание старого Уэйвенху, потрескивание углей в камине и журчание голоса Софии Франт. Через несколько минут Стивен Карсволл вытащил часы. Он громко вздохнул, резко встал, отпихнув стул назад так, что ножки со скрежетом проехали по дубовому паркету. При этом карсволл пыхтел от напряжения, поскольку ему нелегко было управляться с большим неповоротливым телом. Миссис Франт замолчала, закончив предложение. Карсволл и не собирался извиниться или кивнуть в знак признательности. — Спустимся в гостиную, — обратился он к дочери. — Если не возражаете, я лучше останусь здесь, — Он пожал плечами. «Как хотите, мисс!» Карсволл бросил взгляд на чудушную фигурку, лежащую на кровати, и кивнул. Странный жест. похожий на легкий кивок, каким горничные выражают послушание. Он, тяжело топая, пошел к выходу, и миссис Керридж открыла перед ним дверь. С первого этажа донесся стук в дверь и приглушенный гомон голосов. «Ах!» — сказал Карсволл, склонив голову на бок, внезапно весь во внимании. «Это адвокат, если, конечно, мистер Франт не вернулся пораньше. Если это Фишлейк, я сам с ним поговорю». «Любовь моя», — сказала миссис Франт Чарли, — «тебе пора спать. Поцелуй дядю перед сном, а потом мистер Шилд отведет тебя наверх. Мы ведь не должны причинять ему лишнее неудобство». Чарли оторвался от стула, где сидела мать. Я видел в тот момент его лицо, видел, как он собирает всю свою смелость, чтобы сделать, что должно. Он наклонился к фигуре, распростертой на кровати, и скользнул губами по бледному лбу. Затем отпрянул, и, не дав матери обнять себя, нетвердой походкой двинулся в мою сторону. Джордж Уэйвенху закашлялся. Флора ахнула, и все мы внезапно повернулись и посмотрели на умирающего. Старик пошевелился и открыл глаза. — Спокойной ночи, мой мальчик, — сказал он тихо, но четко. — И добрых! Снов...